Глава 11 «Всё это так досадно, так досадно», — говорит мама, и маленький жёлтый пучок у неё на затылке подпрыгивает. Маме всегда досадно. У Аманды, у неё нет сил. «Ох уж эта девчонка, сил моих нет», — говорит она. а Агнета, которая только что приехала домой, готова рехнуться. Но «Ну что за ребенок? Рехнуться можно!» — пищит она. «Одной досадно, у другой нет сил, а третья готова рехнуться потому, что Юзефина обрезала волосы и платье. Теперь все ножницы придется спрятать». В наказание ее оставят без десерта, а после ужина она немедленно ляжет спать. Так что Антона Гюдмарсона она опять не увидит. И завтра утром тоже, потому что весь день проведет в городе. Она пойдет в парикмахерскую, а потом по делам с Агнетой. Ее стрижка никуда не годится, волосы надо подровнять, так сказала мама. Сейчас взрослые обсуждают Юзефину, но ни слова не говорят лично ей, а все только про неё, хотя она рядом, да еще таким голосом, как будто стряслось несчастье. Юзефина отвернулась и упрямо смотрит в окно. Она ничего не говорит, только думает. Они поступают некрасиво и нехорошо. Они не знают, что дядя Бог чуть было не забрал ее к себе. Что бы они на это сказали? Тогда бы они точно раскаялись. Но как ни прискорбно, ей приходится молчать, потому что иначе они поймут, что она ходила на ангельский ручей. Сейчас они думают, что она выкупалась на церковном дворе под шлангом, и пусть уж лучше так и думают дальше. Но чтобы они ни говорили сейчас, завтра будет веселый день. Завтра она поедет в город. Автобус останавливается на площади. Вокруг полным-полно людей. Все куда-то идут. Всюду подняты флаги, они трепещут на фоне синего неба. Сверху проносятся белые клочки облаков, дует ветер, но на улицах тепло от солнечного света. Мимо идет мальчик, Он продаёт бумажные флажки. Агнета покупает две штуки. «Знаешь, зачем?» — спрашивает она. «Нет, Юзефина не знает». «Мы помашем королю», — отвечает Агнета и протягивает Юзефине флажок. «Сегодня в город приедет король». Вот так новость. Вот, оказывается, почему вокруг столько людей. Сперва они идут в парикмахерскую подстричь Юзефину. Дело это быстрое, раз и готово. После стрижки Юзефина выглядит примерно как всегда, но волосы стали-таки немного покороче. Потом они отправляются по делам. Агнета больше не говорит «рехнуться можно». И все неприятности позабыты. Вот почему с ней так хорошо, и со всеми домашними тоже. Они легко выходят из себя, но также быстро все забывают. Сегодня Агнета без конца болтает и смеется. Они пьют молоко и жуют бутерброды в кафе в парке. Галки и трясогуски скачут по траве и подбирают крошки, нападавшие со столиков. Между деревьями прыгают белки. Такие ручные, что чуть ли не едят у Юзефины с ладони. Все просто замечательно. Агнетины кудри играют на солнце. Они густые, смотреть на них так приятно. «Какая же она красивая!» Юзефина хочет ей это сказать, но такие вещи говорить трудно. Вместо этого она быстро протягивает руку, чтобы погладить Агнету по волосам, и опрокидывает стакан, забрызгав молоком себя и Агнету. Агнета кричит. Солнце заходит за тучи. На секунду кажется, что день испорчен. Но вдруг, откуда ни возьмись, у столика возникает Эрик. Солнце снова выходит из-за туч. «Подумаешь, капля молока», — говорит Агнета и смеется. На солнце мигом высохнет. Эрик держит в руке воздушный шарик, белый, с большим синим попугаем. «Это тебе», — говорит он Юзефине, — «чтобы мы не потеряли тебя в толпе». Он привязывает его Юзефине за пуговицу. Шарик покачивается у нее над головой, как большое красивое облако. Видели бы ее сейчас деревенские дети. Король выступит в парке около замка. Все направляются туда с цветами и флагами в руках. В воздухе парит несколько шариков. Но ни у кого нет такого, как у Юзефины с синим попугаем. У пруда ветер подхватил чей-то красный шарик. Рядом надрывается маленький мальчик. Юзефина на всякий случай завязывает еще один узелок вокруг пуговицы. Народ все стекается, повсюду толчия, суматоха, смех и болтовня, а потом все смолкает. Приехал король. Прямо перед королем появляется большой оркестр и начинает громко дуть и трубить. Эрик приподнимает Езуфину, она на секундочку видит шляпу короля, но только шляпу. Потом король, наверное, ее снял, потому что больше Юзефина ничего не видит. Эрик ставит Юзефину на землю. Все кричат: "Ура!" и машут флажками. Играет музыка. Король будет держать речь, но сперва выступят другие дяденьки. Вскоре Юзефина замечает, что Эрика и Агнетты нет рядом. Она ищет их, но недолго. Народу слишком много. Она идёт к замку. Над ее головой парит шарик. Здесь никого нет. Юзефина приближается к большим воротам и заходит на крепостной двор. Ни души. А в парке выступает король. Правда, его все равно не видно. Как это прекрасно! Быть тут одной. И как увлекательно! Замок старый и ветхий. Никто здесь больше не живет. Стены все в дырках. «Только одна башня целая. Там, наверное, еще можно жить». Юзефина смотрит по сторонам и видит на стене замка двух мальчиков. Они уже забрались высоко и машут ей сверху. «Хочешь к нам?» — кричит один. «Отсюда лучше видно». «Да ну ее! Боится, наверное», — говорит второй. Но Юзефина не боится. Сейчас они увидят. Она подбегает к стене, и карабкается вверх по огромным булыжникам. Тот из мальчиков, что подобрее, спускается и помогает ей влезть. После небольшого приключения она оказывается на самом верху. По стене проходит что-то вроде тропинки. Она довольно узкая и поросла травой. Когда смотришь вниз, захватывает дух и неприятно сосет в животе. Мальчишки носятся взад-вперед на перегонки. Они не из трусливых. Но про Юзефину они тут же забыли. Секунда, и их нет. Юзефина осталась совершенно одна. Она стоит на высокой стене и не может спуститься. Она-то думала, что мальчики ей помогут. Снизу из парка доносятся крики «Ура!». Король закончил речь. Снова играет музыка, люди начинают двигаться. Размахивая флажками, они идут к замку. Юзефина садится на стену и ждет. Что ей остается? Вот бы среди всей этой толпы разглядеть Эрика и Агнету. Эрик бы ей точно помог. Но откуда ему знать, что она тут сидит? Как заставить его посмотреть наверх? Кричать Юзефине не хочется. Придумала. Она быстро разувается, отвязывает шарик от пуговицы, привязывает к веревочке туфли и бежит по стене в сторону крепостных ворот. В тот миг, когда королевский автомобиль сворачивает на крепостной двор, Юзефина отпускает шарик. Он медленно летит вниз к земле. И когда король выходит из машины, пара красных туфель, болтающихся на воздушном шарике, приземляется прямо перед его носом. Какой-то дяденька кидается к нему, чтобы убрать шарик, но король быстрее. Он в изумлении поднимает шарик и смотрит на туфли. Подбегает еще несколько дядечек. Перед замком все черно от людей, и вдруг по толпе проносится шелест. Они заметили Юзефину и в ужасе смотрят на нее. Король ее тоже заметил. Юзефина делает книгсин и машет флажком. Ведь она еще с ним не поздоровалась. король машет Юзефине, Дяденьки явно нервничают и злятся. «Стой на месте, мы поможем тебе спуститься!» кричит король и посылает одного из нервных господ наверх. Тот ползет на стену, пыхтя и покряхтывая. Он раскраснелся и, похоже, трусит, хотя лезет не по стене, а по приставной лестнице, которую кто-то в попыхах притащил из замка. Подхватив Юзефину, он злобно шипит ей в ухо. «Хулиганка!» и спускается вниз. Юзефина болтается у него подмышкой. Все происходит очень быстро. Юзефина в мгновение ока оказывается перед королем, а тот протягивает ей шарик и туфли. «Насколько я понимаю, это твои», — говорит он и улыбается. «Да», — шепчет Юзефина. «Как тебя зовут?» — спрашивает король. «Юзефина». красивое имя а фамилия как юханндерсон юзефина юханндерсон говорит король и шарик у тебя очень красивый самый красивый из всех что я видел тогда юзефина отвязывает туфли и протягивает шарик к королю это вам торжественно говорит она спасибо что помогли мне но король не хочет принимать подарок нет «Вы просто обязаны», — настаивает Юзефина. Просияв, король благодарит и уходит в замок с шариком в руке. Дяденьки следуют за ним. Юзефина выбегает за ворота и скоро встречает Эрика и Агнету. «Какое счастье, что мы тебя нашли», — говорит Агнета. «Я уже начала волноваться. Где ты пропадала?» Юзефина отвечает уклончиво. Но когда Эрик везет их на машине домой, он вдруг спрашивает. «А куда ты дела шарик, Юзефина?» «Я подарила его королю», — как есть отвечает Юзефина. «Фантазерша!» — смеется Агнета. И они об этом больше не говорят. Но когда на следующий день мама берет газету, она изумленно вскрикивает «Домочадцы обступают ее!» На первой полосе фотография короля. В руках он держит шарик с большим попугаем, а перед ним стоит девочка, подозрительно похожая на Юзефину. Под фотографией действительно написано «Юзефина Юхандерсон дарит воздушный шарик Его Величеству». Всем это кажется крайне удивительным. Аманда всплескивает руками и повторяет раз за разом «Вот так новости!» Юзефина и король собственной персоной. Сама Юзефина не видит в этом ничего удивительного. Повстречала же она накануне дядю бога, а теперь вот познакомилась с королем. Что тут такого?